Глава двадцать шестая «Подозрительный какой-то подарок!» Клэр с сомнением покачала головой и постучала по крышке. Коробка вздрогнула и стукнула в ответ. «Согласен. Не будем открывать, отдадим Кэйри, пусть отвезет подальше и выкинет». Услышав мое предложение, содержимое коробки заскреблось и как-то жалобно ухнуло. «Вань, а если там живое?» Тем более, коробка дёрнулась и принялась подпрыгивать в руках, отбивая: тук-тук-тук, тук-тук, тук, тук-тук-тук. Это что, сигнал бедствия? Ваня, она просит не выкидывать. Ха -ха. Я слегка потряс коробку. Там перекатывалось что-то тяжёлое, длинное и мягкое. Распросит, значит, разумная. Ладно, посмотрим, что там такое. Откинув защёлку, я приподнял крышку. «Тёмные боги! Попугай!» «Здоровенный красный попугай, почему-то связанный и с кляпом в клюве». «Бедненький!» Клэр потянулась и убрала кляп. «Безобразие!» Тут же заверещал попугай голосом Корнелиуса. «Надо было сразу открыть! Лежу здесь, жду, а вы не чашетесь!» Я присмотрелся. «Нет, это не живое существо, а голем. Хорошо сделанный, почти как настоящий, но двигающийся слишком механически. Развязывайте быстрее!» Птица щелкнула клювом. «Зачем?» «Советы давать буду! Я уехал!» Попугай строго посмотрел на нас. «Вместо меня голем остается. Будет за вами следить!» Мы с Клэр переглянулись и рассмеялись. «Не надо за нами следить! Обойдёмся!» Красная птица закудахтала и снова попыталась сбросить верёвки. «Как не надо! Вы же пропадёте! Вот ты!» Попугай повернулся к Клэр. «Не обнимай его! Это неприлично! Вы уже завтракали? Почему так поздно встаёте? Кстати, вы знаете, что коуафи пить вредно? Где рыбий жир?» «Почему не вижу рыбий жир?» По ложке каждому для витаминов и микроэлементов. «Ваня!» Клэр покачала головой. «Я не хочу его развязывать. Он же за нами летать будет!» «Буду!» «Обязательно буду!» «Я еще не объяснил, как правильно летать на метле!» «А одежда?» «Давно хотел сказать, что вам надо сменить гардероб!» «Такое сейчас никто не носит!» «Не волнуйтесь, я прочитаю лекцию о современной моде!» «И про питание. Диету подберем индивидуально, с учетом физиологических особенностей. А зачем ты взял эту тряпку? Не надо мне ее совать, не буду нюхать. Прекрати пихать ее в меня. Я запихнул в клюв птички кляп, застегнул ремешок и отряхнул руки. Вот так. Птица пыталась ругаться, но я захлопнул крышку ящика и закрыл защелку. «Спасибо, Ваня!» Клер чмокнула меня в щеку, и я как представила, что он летает за нами, и голосом Корнелиуса непрерывно дает советы, аж мурашки побежали. «Не за что, терпеть не могу таких советчиков, а нашего общего друга вдвойне. Куда бы его выбросить? Зачем хорошую вещь выкидывать?» Подарю кому-нибудь, скажем... «Эй, Кэри!» Лысый ательер заглянул в зал ресторанчика, где мы так неосторожно открыли коробку. «Да, владыка?» «У меня к тебе просьба. Возьми этот чудесный ящичек и отправь королю Голодону с запиской, что это подарок от тайного почитателя». Клэр улыбнулась. «Какое темное коварство!» «Жаль, второго нет». Я бы еще кузену отправил, чтобы не расслаблялся. Хочешь, я напишу Корнелиусу, что нам нужен второй попугай? Я погрозил ей пальцем. Не надо. Представляешь, если придет такая посылка и ее дитя откроет. Будем всем замком птичку ловить. Да и кузен у меня только один. Может, еще пригодится? Нет, не умеем мы отдыхать в спокойной обстановке. Через несколько дней и я, и Клэр начали скучать по Калькуаре и нашим домашним. Как там дитя, муми и бабушка, Сеня. Давненько я сурубука и не болтал за жизнь. И вообще, в родном замке и кровати удобнее, и еда вкуснее, и шумят за окном по привычному расписанию, а никогда вздумается. Уловив друг у друга такие мысли, мы переглянулись и, не сговариваясь, вернулись в номер. Сложили вещи, упаковали сувениры и спустились на первый этаж, чтобы сдать ключи. «Вы же так мало побыли у меня!» — сокрушался Кэрри. «Не отдохнули как следует. Останьтесь хоть на пару деньков. Я как раз достал билеты в театр. Хотите?» «Не стоит!» — я похлопал его по плечу. «Дом зовет нас обратно». «Мы еще приедем!» – утешала его Клэр. «С детем, с бабушкой, еще успеете от нас устать!» «От вас невозможно устать!» Отельер грустно улыбнулся. «Но я понимаю, что значит скучать по дому. Спасибо, что выбрали красного орка. Буду ждать вас снова!» Я поднял чемоданы, Клэр взяла меня под руку и коснулась портального амулета. «Стойте!» Кэйри бешено замахал руками. «Подождите!» «Что случилось?» «Метла! Вы забыли метлу!» «Погодите! Не телепортируйтесь, я сейчас ее принесу!» Клэр покраснела и потупилась. Ей, как ведьме, про свой транспорт было забывать стыдно. «Вот!» Запыхавшийся Кэйри притащил метлу на вытянутых руках. «Возьмите, пожалуйста!» «Спасибо, дружище!» «Если вдруг мы еще что-то забыли, пришли нам в замок?» «Обязательно!» Клэр нажала рычажок на амулете, и мы с громким хлопком исчезли из эльф -дорада. «Пух! Дом, милый дом, как же я по тебе соскучился!» Амулет отработал без ошибок, доставив нас прямиком в личные покои. «Хорошо-то как! Здесь даже воздух родной и вкусный!» «Идем!» — Клэр потянула меня к двери. «Не терпится всех увидеть!» «Погоди, дай хоть чемоданы уберу!» «Да брось их, потом разберемся!» Во дворце было тихо и пустынно. «Так, а где все? Почему никто не встречает?» Мы спустились на первый этаж и уже возле парадного входа услышали гул сотен голосов. «Это что, демонстрация или скелеты революции устраивают?» «Непорядок!» Но стоило нам выйти во двор замка, и я нервно закашлялся. С нашего бегства в свадебное путешествие здесь ничего не изменилось. Ряды столов, сидят гости на веселе, бегают скелеты с подносами. Нашу свадьбу праздновали, празднуют и не собираются праздновать прекращать. «А вот и молодые!» Гости дружно повернулись в нашу сторону и хором заорали «Горько, горько, горько!». Пришлось целоваться, ничего не поделаешь. Впрочем, не скажу, что мы были против. Нам дружно похлопали и снова вернулись к тарелкам, бутылкам и разговорам о своем. Я взял Клэр за руку, и мы быстренько проскользнули к местам жениха и невесты. «Где это вы пропадали?» Как ни в чем не бывало, поинтересовался мумий. «Уже думал вас искать!» Клэр хихикнула, зажав рот ладошкой. «Да, поторопились мы с возвращением. Интересно, удивится ли кейри если мы к вечеру появимся на пороге Красного Орка?» «Я вас уже обыскался!» За спиной появился Фуфиндуйский и зашептал мне на ухо. «Торт без вас резали!» «Танец жениха и невесты убрали из программы, игры пришлось менять, а у меня сценарии, между прочим». «Отстань от детей, не до тебя!» Легонько хлопнула по столу бабушка, и распорядителя будто ветром унесло. «Спасибо, ба!» «Не за что!» Она понимающе улыбнулась. «Как съездили?» «Куда съездили?» Мумий завертел головой. «Ой, сиди уже!» Бабушка махнула рукой на мужа и повернулась к Клэр. «Все хорошо?» «Да, чудесно провели время». «А чего вернулись так рано?» «Очень по вам соскучились». Старушка аж зажмурилась от удовольствия, притянула Клэр к себе и поцеловала в лоб. «Ба!» Я вмешался в Иделию. «А где дитя?» «Здесь где-то была. Не волнуйся, мы с Шагрой за ней присматривали». Она не шалила, вела себя прилично. «Дитя? Не шалила?» «Ага, ни разу никого вилкой не тыкала, гостей не терроризировала, хлопушками не пугала». Бабушка несколько раз моргнула. «Устала, что ли? Но я же ее только что видела, все нормально было». Я окинул взглядом двор замка, столы, гостей. «Вон она!» Клэр показала на крепостную стену, рядом с башней. «Точно! Детя тьмы стоит, смотрит из стороны в сторону!» Мазнула взглядом по мне и даже не задержалась на секунду. Что-то с ней не так, однако. «Странная она!» — бабушка нахмурилась. «Может, заболела?» «Проверим!» Не обращая внимания на Фуфендуйского, снова подскочившего ко мне с вопросами, я встал и направился к лестнице на стену. «Нет, с детем явно что-то не так. Сколько помню, девочка никогда не могла устоять на одном месте больше десяти секунд. Ее будто изнутри подзуживала взведенная пружина, подбивая на шалости и каверзы». «Никогда не поверю, что она добровольно отказалась от тыканья гостей вилкой или подкладывания им в тарелке лягушек». Заметив меня, дитя тьмы виновато улыбнулась, развернулась и припустила в другую сторону. «Дитя!» Она даже не обернулась. «Стой, кому говорю?» «Нет, не слышит и не реагирует. Совершенно не похоже на нее». «Даже на шкодив она никогда не убегала. Что случилось с ребенком, пока меня не было? Подменили? Заколдовали? Обидели?» Догнать беглянку оказалось делом непростым. Я прибавлял шаг, и она ускорялась. Я сбавлял темп, и она шла медленней. Ничего не понимаю. Выглядело как натуральное издевательство. На пути дитя появилась бабушка». Старушка хмуро щурилась и поджимала губы. Девочка увидела неожиданное препятствие, развернулась и побежала в обратном направлении. Но там-то был я. Не добежав метров трех, она снова развернулась и помчалась в сторону бабушки. Да что за ерунда? Пс -с -с! Магистресса вытянула палец, указала на дитя. Ребенок застыл, будто замороженный. «Ба! Зачем ты так? Я бы ее поймал и без колдовства!» «Не поймал бы! Ты подойди поближе, присмотрись!» Я сделал несколько шагов и увидел странное. Дитя была какой-то потертой, будто старая фотография, которую долго таскали в кармане. Я приблизился к ней вплотную и понял... «Никакая это не дитя тьмы, а иллюзия или призрак». Если протянуть руку, она проходила сквозь ребенка, словно и нет его вовсе. «Вот те, бабушка, и темный день!» Я потряс головой. Подбежала Клэр, увидела не настоящую дитя и впала в ступор. «Спокойно, разберемся. Ба, помоги Клэр, пожалуйста». На стене привлеченной суматохой появился Фуфендуйский. «Иди сюда!» — я поманил его пальцем. «Да, владыка, что-то случилось?» «Собирай всех гостей, грузи на трамваи и поезжайте догуливать в город!» «Как? Не положено!» Он увидел мой взгляд, переменился в лице, подобрался и стал серьезным. «Понял. Чрезвычайная ситуация. Действую по запасному плану 7-код-1000. Действуй, запиши всех гостей, чтобы они не разбежались!» «Возможно, нам потребуется их допросить». «Так точно!» Напускное эстетство и изнеженность на минуту спали с него, и мне козырнул настоящий темный эльф. Дисциплинированный, суровый и беспощадный, чьи предки снимали с врагов кожу. Хотя, если вспомнить, сколько живут эльфы, может, и сам Фуфендуйский лет пятьсот назад этим занимался. «Выполняй!» Через полчаса в замке не осталось ни одного постороннего, а урубука поднял гарнизон по тревоге. Весь мой ближний круг собрался на стене вокруг иллюзии «Дитя тьмы». «Допросить ее можно?» — бабушка покачала головой. «Магические призраки не умеют говорить. А узнать, кто создал этот обман?» «Не знаю, надо покопаться в книгах. Наизусть я такого не помню». «Ой, ерунда какая!» Мумий махнул рукой и развеял иллюзию. «Сейчас сделаем шар телевиндига и увидим, куда делась внучка!» «Гибизе!» — бабушка с сомнением подняла бровь. «Ты же не умеешь делать шар!» «В прошлый раз...» «В прошлый раз был при жизни!» «С тех пор, знаешь ли, я успел всякого нахвататься!» «Принесите мне рубашку или еще что-нибудь из одежды, что носила дитя!» Пока Клэр бегала за вещами, гибизя прямо на крепостной стене, нарисовал семнадцатилучевую звезду, зажег свечи по углам и прочел заклинание. «Вот, носки есть!» «Годится!» Мумий кивнул, скомкал розовые носочки и метнул в центр звезды. Вспыхнул столб пламени, ослепительно яркий, и сине-белый. Закрутился змеёй и свернулся в огромный шар. так сейчас настроим!» Муми сунул руку в огонь, что-то повернул и отдёрнул ладонь. «Оп!» Пламя утихло, превратилось в зеркальную сферу и пошло серыми помехами. «Работай, я сказал!» Гибиза зашлёпнул ладонью по сфере. Поверхность зарябила и дала изображение. Возле западной башни между бойниц на крепостной стене сидела белокурая девочка. Голубые глаза печально смотрели вдаль, а пальцы по привычке вращали стальную вилку, больше похожую на оружие, чем на кухонный прибор. «Угук!» За спиной девочки появился высокий мужчина, одетый как наемный гвардеец.